Колечкин трусит Несмотря на то, что Колечкин сделался теперь почти богачом, по крайней мере, так ему казалось, он сильно беспокоился за свою шкуру. Колечкина всюду преследовала мысль о его недавнем друге. Он ему мерещился в каждом прохожем, а раз, когда он значительно подвыпил, он принял за Андрюшку даже Марину, которая, однако, тотчас же сумела разубедить его парой здоровых оплеух. Жил теперь господин Колечкин в самой модной части Петербурга и занимал прекрасно мебелированную квартиру, на прочность замков которой обращено было главное внимание. Из Марины вышла очень эффектная дама. Ее богатые наряды доставили ей уже несколько обожателей, до которых Колечкину было слишком мало дела, потому что мысль о поимке бывшего приятеля занимала все его помыслы. Несколько раз он давал полиции довольно нелепые советы, но вот однажды ему пришло на мысль завести особых двух агентов, которые бы каждый по очереди дежурили около дома Терентьева. Колечкину казалось почему-то, что отношения Андрюшки с дочерью миллионера не порваны и что он, во всяком случае, посигнет на возврат себе потерянного состояния. «Такама уж его натура!» – говорил сам себе Колечкин, шагая по своему кабинету. Но кроме всех прочих соображений, его пленяла поимка Андрюшки довольно солидным кушем, назначенным за нее баронессою фон Шток. Насчет караульных около дома Терентьевы дело было решено, и на другой же день первый, который пошел туда, принес ему странную новость, что в окно барышни дня четыре назад влез кто-то по водосточной трубе и удрал по черной лестнице. «Он!» — воскликнул Колечкин, вздрогнув всем телом. «Кто это с... он?» полюбопытствовал караульщик. «Да тот, про которого я и говорил тебе!» «А, тот ловкач!» «Ловкач!» задумчиво повторил Калечкин. «Уж такой ловкач, что другого и сыскать, братец, трудно!» И потом, походив немного из угла в угол, молча, вдруг сказал. «Стало быть, она в стачке с ним, как я думал!» «Отлично! Надо об этом предупредить, Кастарникова!» и не сказав больше ни слова, он уехал из дому. Кустарников принял его сперва довольно сухо, но потом, когда Колечкин рассказал, в чем дело, понял, что сообщение его далеко не пустячно. Во всяком случае, надо было арестовать Терентьеву. «Ну а если это не он?» спросил агент, серьезно взглянув на своего собеседника. «Он, он! Я вас уверяю, что это он! Кому же больше быть, кто бы мог решиться на такие отчаянные штуки?» «Так вот, для первого дебюта, как подручного моему, поручаю вам проследить, он ли это или не он», – Колечкин замялся. Агент поглядел на него с подозрением. «Если вы хотите стать действительно агентом», – еще серьезнее глядя на Калечкина, сказал он, – «то робость и личные интересы надо позабыть. Наше дело такого рода, что кроме служения ему человек должен отказаться от всего». «Но он меня сразу узнает и убьет!» – пролепетал Колечкин. «Как вы наивны! Переоденьтесь, загримируйтесь! Разве у вас в руках мало средств, чтобы стать неузнаваемым?» «Тогда, пожалуй, я попробую. Могу я нарядиться солдатом какого-нибудь полка?» «Хоть офицером?» «Тогда хорошо!» «И заметьте, я предлагаю это дело вам потому, что вы ближе всех знаете его!» «Вы даже, я думаю, можете узнать его и переодетым». «Ух», – удрученно сказал колечкин – «и он меня тоже». Приехав домой, он, однако, решил не подвергаться опасности лично, а послал своего второго агента познакомиться с кем-нибудь из слуг Терентьева и, пообещав ему хорошее вознаграждение, привести к нему на дом. Агент исполнил приказание в точности. Он привел старшего дворника, состоящего в большой дружбе с Иваном, лакеем старого барина, который, в свою очередь, состоит в самых интимных отношениях с Катериной, горничной барышней. «Хорошо бы заполучить», – подумал Каличкин. «Да ее не перекупишь, она, пожалуй, так закуплена, что и меня самому купить может».